Глава 1107. Расслабься. Море Берсерка, остров Террес. Деннидс из тени наблюдал за торговцем информацией. Как у охотника, у Деннидса были способности, помогающие ему выслеживать жертву. К тому же он никогда не жаловался на недостаток внимательности. Он даже помог Герману Воробью подготовить засаду стальной мамовети. Деннидс ничем себя не выдавал. Но в этот момент ему было непредставимо скучно. Он очень хотел, чтобы Андерсон сменил его как можно быстрее. «Да когда это закончится?» «Контр-адмирал Трейси!» «Давай быстрей!» «Нет, не сейчас. Лучше, когда появится Андерсон!» Денец беспокоился, что его всё-таки обнаружат, и ему не хватит ни смелости, ни уверенности вступить в бой. Конечно, если бы у него была перчатка, не было бы никаких проблем. Если принимать решение быстро... Деннидс просто не успевал бояться. «Кажется, тебя что-то беспокоит!» Неожиданно прозвучало рядом с его ухом. Деннидс удивлённо подпрыгнул, и в его руках появилось оранжевое пламя. Одновременно он посмотрел в сторону, откуда раздался чужой голос, но увидел он лишь Андерсона, с его головы свисали ветки, помогая ему маскироваться среди деревьев. «От дерьма! И неизвестно было, выругался ли Деннидс на Андерсона или на самого себя. Выместив злость, Деннис спросил, «Когда ты здесь появился?» «Две минуты назад», — улыбнулся Андерсон. «Ты хорошо выбрал место. Я не сразу тебя нашёл. Пришлось вспомнить твои повадки и даже кое-что у тебя спросить». Деннис не знал, злиться ли ему или гордиться собой. В его голосе были смешанные чувства. «Если бы я остался спокоен, ты бы меня не заметил?» «Теоретически». Андерсон улыбнулся, ничем не показывая реакции. «Но опытного охотника много уловок». Деннис хотел спросить про остальные уловки, но внезапно заметил, что Барт загасил свечу и готовится спать. Паре минут позже его фигура появилась рядом с окном. Ловко спрыгнув, Бартс приземлился в тени дома. Там же притаился и Деннис. На него едва не наступили. Под прикрытием тени Бартс направился к морю. «Дерьмо!» Стоило Деннису вновь появиться. Он показал борцу средний палец. Андерсон также вышел из-за дерева, где он прятался. Сняв ветки с головы, Андерсон улыбнулся. «Думаю, что сегодня вечером мы сорвём джекпот». Посмотрев на сильнейшего охотника Муре Туманов, Денец яростно закивал. «Надеюсь, что это будет контр-адмирал Трейси». Пользуясь вездесущими тенями, они с Андерсоном следовали за борцом, но вместе с тем они сохраняли необходимую дистанцию. «А ты не так уж глуп». Понаблюдав за Данец, сам Андерсон усмехнулся. Мысленно нахмурившись, Данец ничего не сказал. Он очень хорошо знал, что сейчас не тот случай, когда они могли дразнить друг друга. 15 минутами позже Бартс оказался на пляже и встал, уставившись на тёмно-голубую гладь под светом аллы луны. Бартсу не пришлось долго ждать, и из темноты появился огромный силуэт, постепенно превращаясь в чёрный корабль под развивающимся на ветру белым флагом На флаге были изображены два языка призрачно-синего пламени, горящие внутри угольно-чёрного черепа. «Чёрная смерть!» Флагман контр-адмирала Трейси «Чёрная смерть!» Деннис обрадовался. Если бы не то, что он сейчас использовал свои способности, он бы широко распахнул глаза, чтобы рассмотреть каждую деталь. Деннис даже двинулся вперёд, надеясь убедиться, что на борту и правда контр-адмирал Трейси. Стоило кораблю приблизиться... как притаившиеся в тенях потусторонние заметили занятых на палубе матросов. «Здесь есть пристань? Или они спустят шлюпку и заставят барца грести самому?» Стоило этим мыслям промелькнуть в голове Деннидса, как он услышал голос Андерсона. «Отступай!» «А?» Самой сильной чертой Деннидса была склонность подчиняться, будь это Эдвина Эдвардс или Герман Воробей, он чётко следовал приказам, И самое большее, что Деннис мог себе позволить, — это слегка ворчать. Хотя его переполняло удивление, ему хотелось возразить и настоять на собственном плане, но Деннис отступил. Как только они перестали видеть силуэт корабля, а слышали лишь далёкий плеск волн, Деннис поспешил спросить. «Мы не будем проверять, если ли контр-адмирал на борту. Никогда не недооценивая знаменитого потустороннего, который дожил до этого дня, следует опасаться любого адмирала». «Не стоит проявлять небрежность!» Деннис попробовал возразить. «Кровавый адмирал! Адский адмирал! Их с лёгкостью уничтожил один безумный авантюрист!» Андерсон не знал, что ему ответить. Через пару секунд он сказал. «Так не стоит ли проявить осторожность, раз этот контр-адмирал смогла пережить атаку Германа Воробья?» Подумав, Деннис почувствовал, что в словах Андерсона есть некий смысл, когда он уже хотел что-то сказать, у него запершило в горле, и он закашлялся. После кашля у Денниса разболелось горло, а во рту появился привкус крови. «Вот, а я тебе говорил действовать осторожней». Андерсон слегка откашлялся, но не так сильно, как Денис. «Трейси наверняка окружила свой корабль болезнью. Стоит кому-то приблизиться, он тотчас будет инфицирован. Ха, с таким-то радиусом это значит, что она уже усвоила изделие пятой последовательности и может стать потусторонним четвертой последовательности». «А почему она не может быть под осторонним четвёртой последовательности?» Отдалившись от источника заболевания, Деннис быстро восстановился и стал возражать. «Если бы это было так, ты бы уже был на борту Чёрной Смерти или стал бы жертвой заболевания и был на пороге смерти». Развернувшись, Андерсон посмотрел в сторону невидимого берега. «Какой-то трюк. Не похоже, чтобы она распространяла болезнь лишь впереди корабля, а не во все стороны». Скорее всего, она использовала ветер, чтобы задеть берег. Андерсон хлопнул в ладоши и улыбнулся. «Это же доказательство, что она на борту? Можешь сообщить Герману воробью?» Дэннид даже не колебался. Он сразу провёл ритуал и призвал посланника. Под предлогом, что надо осмотреться, чтобы ничего не случилось, Андерсон быстро направился в лес. Три ночи, восточный район, в комнате темно, её освещают лишь луна и звёзды. В хлопковой пижаме и ночном колпаке с сеткой для волос Клейн уселся в кровати и получил от райнет письмо, не задавая никаких вопросов. Открыв конверт, Клейн спокойно поднялся с кровати, взял ручку и написал на обороте. «Возвращайтесь в порт и ожидайте инструкций». Увидев, что мисс посланница исчезла, Клейн сменил рубашку, надел жилетку, галстук и чёрный плащ, затем, сделав четыре шага против часовой стрелки, поднялся в мир над серым туманом Воспользовавшись маятником, Клейн определил, опасно ли действовать, не получив никаких откровений об опасности. Без колебаний он вернулся в реальный мир и встал перед зеркалом. Взяв цилиндр, он надел его себе на голову, в другой комнате Нуни с Йонасом Келгором открыли глаза. В пустой каюте на борту чёрной смерти появилась чё-то фигура, черноволосый с карими глазами и резко очерченным лицом — это был никто иной, как Герман Воробей. В тусклом свете алой луны Клейн сколезнул взглядом по каюте, заметил кресло и уселся в него, наслаждаясь видом моря, а на верхней палубе в каюте капитана контр-адмирал Трейси, на которой были надеты белая блузка и бежевые брюки, с отвращением наблюдала, как Бартс покидает её каюту. Потянув за воротник блузки, она пришла в ярость. Трейси только что узнала, что пламенный Донец и сильнейший охотник Андерсон неизвестно зачем посетили остров Террас. Они как-то связаны с Германом Воробьём. Ищет меня. Трейси прищурилась, без колебаний направившись к иллюминатору. Она уже готовилась приказать покинуть эти воды. В этот момент её мысли замедлились, как будто она спала, зная, что это сон, но не могла проснуться, и неважно, как сильно она этого хотела. Плохо. Тело Трейси охватило чёрное пламя, так она хотела избавиться от чужого воздействия. Но, сперва охватив её целиком, пламя начало мерцать и осыпаться увядающими лепестками. Отчаяние охватило Трейси, а её мысли замедлились ещё больше. В отчаянии она сковала своё тело льдом, а плела его невидимыми нитями во много слоёв. В этот момент скрипнула дверь. В каюту вошёл мужчина в цилиндре и чёрном плаще. Герман Воробей. Затем он вежливо прикрыл дверь. После того, как дверь скрипнула, в каюте воцарилась тишина. Даже волн не было слышно, как будто каюта отдалилась от настоящего мира. Что до невидимой паутины, которая плела себя Трейси, казалось, что она неверно поняла приказ, связав Трейси, не давая ей двигаться или воспользоваться своими способностями. «Искажение!» Трейси смогла ясно мыслить. «Чего вы хотите?» Не скрывая собственного страха, Трейси уставилась на приближающегося Германа Воробья. Она не могла понять, почему он остановился и не сделал её марионеткой, хотя она едва ли могла ему противостоять. Причина, по которой Клейн так поступил, была в том, что он беспокоился, не родственники ли они с Катариной. В этом случае при гибели Трейси, специализирующаяся на проклятиях полубог, могла что-то почувствовать и принять меры. Клейн встал перед демонессой.